Инна Серебрякова. Варя, рыжий кот и семейное проклятие. Часть 1. Кот в наследство. И шкатяра какой остался, неодобрительно прошептала соседка. Огромный, дикий, как зыркнет, аж душа в пятки уходит. Всё одно уйдёт вслед за хозяйкой своей. Я, конечно, молока в блюдце налью ему. Когда вспомню. А так-то у нас свои коты имеются, и мышей ловят, да и погладить можно, не то что этого зверь, одним словом. Варя покосилась на большого рыжего кота, который сидел на пороге и смотрел на нее внимательно, словно чего-то ждал. И я заберу кота, сказала она про себя, обалдевая от собственной глупости. А что, одна кошка у меня есть? Вдвоём им веселее будет, пока я на работе. Ну-ну, усмехнулась соседка. Ты его поймай сперва. Он, кроме своей хозяйки, никому в руки не даётся. Но кот, словно поняв, что речь идёт о его судьбе, подошёл к Варе и запрыгнул ей на колени. Под тяжестью весьма упитанной кошачьей тушки ноги у неё слегка подкосились. Кот замурчал громко, как трактор. представляя голову под руку Варе. Хозяйка кота, двоюродная или троюродная сестра бабушки Вари, ушла из жизни, почему-то оставив своё немудрёное хозяйство и наследство именно ей, Варе. Это было странно. Они почти не общались, лишь виделись пару раз за последние лет 10. Вечерний автобус в город уходил через полчаса. Варя нашла на кухне корзинку открыла её, размышляя, как бы загнать туда большого рыжего кота. Однако кот, мгновенно оценив обстановку, прыгнул в корзину и свернулся калачиком. Варя удивилась, пожала плечами и закрыла корзинку крышкой. Корзина с котом была нереально тяжёлой. Кто бы ей сказал, что коты могут столько весить? До автобусной остановки Варя дошла с трудом. Корзина с котом Оттягивал руки так, словно в ней был слон, или по крайней мере гиппопотам, а не рыжий кот. В автобусе кот вел себя смирно. Варя даже проверяла несколько раз, живой ли он, но кот мирно посапывал в корзинке и изредка приоткрывая изумрудный левый глаз. На вокзале Варя пересела в другой автобус, который шел почти до ее дома. рыжик и эту дорогу благополучно проспал. До Вариного подъезда оставалось всего ничего: дойти до конца вон той девятиэтажки, завернуть за угол и пройти через арку длинной пятиэтажки. Корзина с котом неощадно оттягивала руки. Около одного из подъездов громко разгуливали и смеялись пятеро подростков, одетых в мешковатые куртки. Варя внутренне сжалась. Было уже темно. Вокруг никого, кроме хохочущих подростков. Конечно, Варя знала их. Да их все здесь знали. Это были местные гопники, как ласково называла их соседка с первого этажа, баба Шура. А что в корзине? Пирожки от бабушки. Самый наглый из них бесцеремонно преградил Варе путь и схватился за ручку. Не твоё дело. Дай пройти. Но пятеро парней окружили Варю, начали отнимать корзину. Ручка корзины выскользнула из вариной руки, корзина упала, а из корзины с жутким завыванием вылетел огромный рыжий кот и бросился на ближайшего противника. Кот вцепился парню в руку. Рука в куртке мгновенно превратилась в лохмотья. Кот, завывая утробным воем, перепрыгнул парню на плечо и начал рвать куртку дальше. Парень завязал упал на землю, а остальные гопники бросились в рассыпную. Огромный кот стоял на поверженном враге, бил хвостом и что-то выл в лицо парню. Тот пытался закрываться руками. Варя боялась даже дотронуться до кота. Таким он был страшным. Ей даже показалось, что он вырос раза в два. Она растерянно подобрала корзинку. Кот, заметив это, бросил свою окончательно деморализованную жертву, залез в корзинку. И замурчал. Варе с перепугу показалось, что кот подмигнул ей. Не теряя времени, Варя побежала домой. Кот перестал казаться тяжелым, и на свой пятый этаж она просто влетела. Варя зашла в свою квартиру, поставила корзину с котом на пол и закрыла дверь на все замки. И только тогда вздохнула с облегчением. Шуша, миниатюрная белая кошечка с ясными голубыми глазами. Выбежила встречать свою хозяйку и тут же остановилась, зашипела, распустила хвост. Из корзины показалась большая рыжая морда кота. Шуша взвизгнула и умчалась под ванну. Шушенька, только и успела крикнуть Варя. Рыжий кот вылез из корзины, потянулся, по-хозяйски отправился обследовать новую территорию. У Вари вдруг всплыла в памяти информация о том, Что коты могут менять все вокруг, и она напряженно наблюдала за новым жильцом, ругая себя за безвежность. И шушу она собиралась прививать через месяц. Как не вовремя этот новый кот, а если он чем-нибудь болен? Но ну, не оставлять же бедолагу в пустой избе. Варя вздохнула, повесила куртку на плечики и пошла мыть руки. Рыжий кот внимательно наблюдал за ней изумрудно-зелеными глазами. Эх, рыжик, рыжик, сказала она коту. Но пугал ты мою Шушу. Будешь теперь сидеть там неделю. Кот посмотрел на свою новую хозяйку, заглянул под ванну и кортками укнул. Шуша тоненько мявкнула что-то в ответ. Кот ещё раз мяукнул, но уже мягче. Варя глазам своим не поверила. Из-под ванны показалось белое Шушино мордочка. Она медленно вылезла, осторожно обнюхала незнакомца. пошепела на него для приличия и убежала на кухню. "Ну чудеса", воскликнула Варя. Шуша была робкой, пугливой кошкой. Оказалась она у Вари случайно. Кто-то недобрый подбросил молодую кошку в подъезд. Варя пару раз покормила малышку, а потом, когда соседи хотели выбросить кошку на улицу, взяла к себе. Шуша тогда неделю жила под ванной и боялась показаться на глаза. Но через месяц Кошачьи сердечка Тайла, и они зажили душа в душу, если не считать мелких шушенных проказ. Пар зацепок на новых шторах и опрокинутый гиран. Варя нашла небольшую мисочку для рыжего кота, насыпала сухой корм. Ну, иди сюда, ты ведь голодный. Ешь. Но рыжик, не доумевающе обнюхал странную кошачью еду и брезгливо принялся закапывать правой лапой. Это еда. Хороший, между прочим, корм. холистик, а не какой-нибудь эконом из непоня чего. Но коту дорогие холистические сухарики явно пришли с ним по вкусу. Он понюхал содержимое миски ещё раз и, отвернувшись, гордо ушёл в комнату. Варя пожала плечами. Она поставила грец замокароны с котлетами и включила чайник. На запах поджаренных котлет прибежали и Шуша, и Рыжий. Шуша привычно покрутилась рядом, а там сгрызла пару сухариков. и убежала по своим кошачьим делам. Варя знала, что кормить кошик человеческой едой со стола дурная привычка, и не поощряла такого поведения. Рыжий кот сел рядом с Варей и пристально смотрел на неё, пока она, давясь, ела котлеты с макаронами. На второй котлете Варя сломалась. Она покрошила третью котлету вилкой, высыпала сухой корм в шушинну миску и положила в миску покрошенную котлету. для рыжего. На сей раз долго уговаривать его не пришлось. Варя поняла, что он был очень, очень голоден. Она покрошила последнюю четвертую котлету в миску. Кот и ее смет у в мгновение ока. Половину своей недоеденной котлеты Варя тоже отдала рыжему. Даев ее, кот запрыгнул на стул рядом с Варей, засунул лапы в батарею и довольно замурчал. Рыжик, рыжик. Вздохнула Варя и тихонько погладила кота, от чего тот замурчал ещё громче. Как же тебя назвать, приятель? Можно, конечно, было назвать Рыжиком или Васькой, но эти имена были слишком простыми, банальными. К тому же у кота наверняка уже было имя. Варя набрала в телефоне список мужских имён. Варя звала кота в всеми именами по списку, в надежде, что он откликнется на знакомое ему имя. На Зигмунде кот икнул, на Карнелии перестал мурлыкать и начал смотреть на Варю, как на полаумную. На Тихо не зевнул, а на Филимоня заснул окончательно и бесповоротно.